Одни говорили, что Анкмор парк движется вперед. Другие утверждали, что если он и движется, то со скоростью хорошо выдержанного сыра. И как гипотетический сыр, город вылезал из своей формы. В данном случае из-за стен, напоминавших по словам Патриция Ветинари, корсет, который нужно расшнуровать. Одним из первых позволил себе расшириться Гарри Король. Ныне, разумеется, известный как сэр Гаральд Король. Плут – ловец удачи, безжалостный боец и опасный барышник, не знавший никаких пределов. Поскольку перечислять все это было слишком долго, его обычно называли «успешным дельцом», что означало примерно то же самое. У него был талант превращать мусор в деньги. Когда капитан Марков и Ангва шагали вдоль бечевника к камышовым топям, ниже по течению, впереди сияли огни. Все шло на потребу королю мусора. Армии его работников подметали улицы, опустошали сточные ямы, чистили трубы, разгребали помойки в районе скотобоин и уносили все частицы некогда живой материи, которые из соображений приличия невозможно было положить в сосиску. Говорили, что Гарри Король высосал бы даже дым из воздуха, если бы мог получить за него хорошую цену. И если кто-нибудь искал работу, Гарри Король ее давал, за плату немногим меньшую, чем где-нибудь в городе, А те, кто крал у Гарри Короля, получали по заслугам. Фабрика Гарри Короля, разумеется, воняла, зато перестал вонять город. Во всяком случае, количество вони несколько сократилось. И некоторые уже жаловались, что исчез знаменитый ангморпарский запах, который, по слухам, был так силен, что отгонял всевозможные хвори и недуги, укреплял мышцы и шел исключительно на пользу. В лучших традициях ангморпарка в нем уже организовали общество сохранения запаха. Приблизившись к дыму и клубам пара, стражники задышали реже. Перед ними простирался маленький город из палаток и лачуг, сколоченных кое-как с благословения Гарри Короля самими рабочими, потому что в конце концов это означало, что они не будут опаздывать на работу. Охранник у ворот немедленно открыл их, как только стражники приблизились. Пускай Гарри был нечестен, но его нечестность проявлялась там, где не волновала стражу и стиралась из памяти всех заинтересованных лиц, как только исчезала рябь от всплеска и отступал прилив. Пока Марков и Ангва взбирались по лестнице в огромную контору, откуда управлял своими владениями Гарри Король, возник какой-то человек в горизонтальном положении. Огромные руки Гарри Короля держали его за ворот и за сиденье брюк. Бедолага слетел вниз под вопль «Ты уволен! Стражники посторонились, пока человек катился мимо, пересчитывая ступеньки. «Если я тебя еще раз увижу, собак спущу!» «А, здравствуйте, капитан Марков!» Сказал Гарри, немедленно сменив тон на дружеский. «И вы очаровательная мисс Ангва! Честное слово, какой приятный сюрприз! Заходите же, я всегда рад оказать содействие страже!» э -э, «Сэр Гарри, нельзя же так сбрасывать людей с лестницы!» Заметил Марков. Гарри-король с невинным видом широко развел руками. «Что? Эта чертова лестница еще там? А я же велел ее убрать! Спасибо за совет, капитан! Но лично я думаю так. Если я поймал кого-то на попытке украсть у меня деньги, и он до сих пор жив, значит, в целом мы квиты. Кофе? Чай? Что-нибудь покрепче? Нет? Я так и думал». «Садитесь, пожалуйста! По крайней мере, это-то вам можно!» Они сели, и Марков сказал «Мы хотели поговорить про гоблинов!» Гарри-король непонимающе уставился на него «Но у меня тут несколько штук есть, если вам от этого какая-то польза! Просто удивительно, но работники из них неплохие! Немного странные на свой лад и не особо шустрые! Но как только поймут, чего ты от них хочешь...» «Будут стараться, пока им не велят прекратить!» «Я плачу гоблинам двое меньше, чем людям, зато работы они делают вдвое больше и лучше!» «Охот напрямую еще сотню, если подвернется!» «Но вы им платите намного меньше, чем людям!» – уточнила Англа. Гарри взглянул на нее с жалостью. «А кто еще готов им вообще что-то платить, детка?» «Бизнес есть бизнес! Я ведь их не приковываю!» Мало кто станет нанимать гоблинов, потому что они воняют. Но судя по тому, как вы морщите свой славный нос, капитан, я тоже воняю. Такая уж работа. И потом я разрешаю им жить на моей земле, и в свободное время они делают свои странные горшочки. И я уж стараюсь, чтоб свободного времени у них было немного. А когда они скапливают достаточно денег, уж не знаю зачем... То сваливает туда откуда пришли юный смалец и его бабушка единственные кто остался на совсем. этот парнишка сделает карьеру вот что мы бы хотели поговорить с вашими гоблинами о горшочках которые вы упомянули если вы не против гарри сказал морков гарри король улыбнулся и погрозил ему пальцем слушайте вам двоим можно потому что мы повидали жизнь и знаем что почем «Но за пределами моей конторы я сэр Гарри, понятно? Лично мне-то все равно, но ее светлость любит, чтобы все было чин уж поверьте! Так задирает нос, что воробьи на него садятся, ей-богу! И все-таки, разве кому-то от этого плохо?» Гарри Король, он же сэр Гароль Король, ненадолго задумался. «Кстати говоря, а зачем вам нужны гоблинские горшочки?» Ангва заколебалась. Но Марков ответил, «Мы очень интересуемся гоблинским фольклором, сэр Гарри». Гарри Король хихикнул, «Хе, знаете, капитан Марков, по вашему лицу никогда не поймешь. Не хотел бы я играть с вами в покер. Ладно, не мое дело, верю вам на слово. Спускайтесь по лестнице, идите к сортировочной ленте, найдете Билли Смальца и скажите ему, что Гарри Король будет признателен, если он отведет вас к своей бабушке, поняли?» И не благодарите, я подозреваю, что старина Ваймс замолвит за меня словечко перед ветеринари, когда будут раздавать награды, если вы поняли намек. Как говорится, рука руку моет. Хотя, конечно, когда речь о Гарри Короле, лучше еще и продезинфицировать. Билли Смальт складывал на тележку старые экземпляры Таймс. Гоблина всегда можно опознать, Хотя Билли в грязном комбинезоне выглядел, как все прочие здешние рабочие, с той разницей, что он был гоблином. Марков осторожно похлопал его по плечу, и Билли обернулся. а копы «Мы от Гарри Короля, Билли!» – сказал Марков и поспешно добавил. «Ты не сделал ничего дурного! Мы просто хотим узнать про коготные горшочки!» «Вы хотите знать про горшочки?» – Билли уставился на него. «Я сам знаю, что не сделал ничего дурного, шеф! Можете не говорить и к этим треклятым горшочкам в жизни не притронусь! Я сам пробиваю себе дорогу, вот что! Сказки меня не интересуют!» Ангва шагнула вперед и сказала «Мистер Смальц, это очень важно! Мы ищем того, кто может рассказать нам про коготные горшочки! Вы не знаете никого подходящего?» Билли смерил ее презрительным взглядом «Ты типа Вервольф, да?» «Я тебя за милю чую! А что ты сделаешь, если я скажу, что никого такого не знаю?» «Тогда», — ответил Марков, «мы, к сожалению, вынуждены будем обратиться к другим доводам». Билли иско взглянул на него. «Иными словами, пинков мне надаете, что ли?» Утреннее солнце отражалось в ревностно отполированном нагруднике Марков. «Нет, мистер Смальц!» — Билли окинул капитана взглядом. «Ну, есть тут моя бабка». Может она с вами поболтает, а может и нет. Я вам только ради мистера короля это говорю. Она с кем попал откровенничать не станет, спорим на ваш шлем. И вообще, чего вы от нее хотите, а? Она сейчас почти не встает с постели. Я что-то не представляю, чтоб она кого-то грабанула. Мы тоже, били Нам просто нужны некоторые сведения о горшочках. Ну тогда вы обратились по адресу. Она просто спец... Типа вечно суетится из-за этой ерунды. Вы с собой бренди не захватили? Бабуля не любит чужих, но человек с бутылкой бренди для бабули не чужой, пока выпивка не кончится. Англа шепнула Марку. У Гарри огромный бар в конторе. И это ведь не взятка. Рискнем попробовать. Она ждала вместе с Билли Смальцем, пока Марко уходил в контору и, чтобы не молчать, сказала Билли Смальц, это как-то не похоже на гоблинское имя. Билли поморщился. «Да уж, бабуля зовет меня, унесённый прискорбным ветром. Ну что это за имя, я вас спрашиваю? Кто тебя воспримет серьёзно с таким именем? Времена сейчас не те, так ведь?» Он с вызовом взглянул на Ангву, и она подумала. «Один за другим мы становимся людьми. Люди-вервольфы, люди-гномы, люди-тролли. У плавильного котла только одна программа. Так происходит прогресс». Слух она сказала разве ты не гордишься своим настоящим именем Билли взглянул на нее с открытым ртом обнажив острые зубки что горжусь да с какой стати блин гордиться тем что ты гоблин на это только моя бабуля способна пошли что ли и я надеюсь что бренди скоро принесут без бренди она начинает нервничать